Глава 18. Лиза. Я застываю в оцепенении, пялясь на телефон. По телу проходят странные горячие волны слабости. Время растягивается, как нагретая карамель. О, вспомнишь хорошего человека, он и явится, хихикает Кира, взглянув на дисплей и толкает ко мне упорно трезвонящий телефон. Ты же говорила, он не звонит. Не звонил до этого момента. хриплю тихо, зачарованно смотря на имя на экране. Любимый муж, значит. Лукаво улыбается Влада, поглядывая на меня. Он не звонил, и я забыла поменять, сглатываю. Девочки синхронно закатывают глаза. Телефон замолкает, но тут же начинает опять. Настырный. Кира аккуратно подталкивает телефон прямо мне в руки. Может, важное что? Он мог написать. кусаю губы, не поднимая на девчонок глаз. Ну, как хочешь, но я бы взяла, пожимает Влада плечами. Общаться всё равно придётся иногда. Почему не начать сейчас? Думаешь? Да. Хм. Я подвисаю на пару секунд, а потом всё-таки резко хватаю со стола вибрирующий гаджет, боясь, что не успею ответить, а перезванивать я точно сил в себе не найду. Не дав себе время на дальнейшую рефлексию, свайпаю зеленую трубку вправо и одновременно встаю из-за стола. «Да?» «Боже, я будто из подвала ответила. Такой голос глухой и скорбный». Хлопаю себя по лбу, выходя с кухни. Девчонки за спиной молча подбадривают меня большими пальцами вверх. «Хм, Лиза, привет!» Его голос в трубке. На мгновение, как маятник, качаюсь, прислонившись к дверному косяку плечом. Мурашки по всему телу, пожар в груди. Как я тебя ненавижу, как я тебя. Скажи, скажи ещё что-нибудь, просто скажи. Лис, ты слышишь? Да. На нагнувшихся ногах добредаю до спальни, не включив свет в комнате, сразу падаю спиной на новенькую двуспальную кровать. Закрываю ладони в глаза. У тебя всё хорошо. Я не вовремя. Его низкий вибрирующий голос так напряжён. Ты всегда теперь не вовремя. Что хотел? Слышу его короткий ироничный смешок в динамике. Прямо по нервам мне всё тело начинает дрожать, как будто на мороз выскочила, и точка равновесия, которую я с таким трудом нащупывала все эти 3 недели и почти на неё набрела, Опять безвозвратно ускользает от меня. Боль начинает медленно топить, поднимаясь из самой глубины, чистая, тяжёлая, раскалённая боль. Нет, зря я взяла трубку, я ещё не готова его слышать, ещё совсем не зажило. Хотел сказать, что я собираюсь приехать на следующие выходные к детям. Сашкин голос спускается на пару тонов ниже. становясь совсем уж бархатистым. Это так отчётливо слышно в темноте и тишине моей спальни. Он настолько мужчина, даже в этом, что мне невероятно сложно это не замечать. Я прилечу в пятницу, улечу в воскресенье, продолжает мой бывший муж твёрдо. Его тон не предполагает возражений, и меня от этого ожидаемо подрывает. Может, мы не можем на следующие выходные? Может, у нас планы? И вообще, где он собрался жить с пятницы по воскресенье? Здесь, у меня? Ты спрашиваешь или утверждаешь? Сообщаю, Лис. А должен спрашивать. У меня есть своя жизнь. Мне это может быть неудобно. У нас могут быть дела. Ты не думал? Завожусь ещё больше от собственных озвученных мыслей. Сажусь на кровать. Возбуждающий щемящий трепет уходит, уступая место ядовитому раздражению. Я только что разговаривал с Лёвкой и Алисой по FaceTime. Мелочь, согласна, и никаких других планов у них нет, отрезает Сашка, подпускай в голос металл. Вспыхиваю и вскакиваю с кровати, не в силах больше сидеть. Сука, за моей спиной, а? Молодец какой, извлю в трубку. Спасибо, кисуль, передразнивает мой тон. Не смей меня так называть, ору в динамик. Молча громко сопя им в телефон. Опять становится немного жарко. Боже, я конченная извращенка, но я не могу, слушая его учащённое дыхание в трубке, не думать о том, когда оно ещё такое бывает. Хочется вынести себе мозги и залить ледяной водой низ живота. А жить где будешь, бурчу. Меня бы устроило в их комнате на полу. Я тебя на порог не пущу. молчит пару секунд я закрываю глаза растирая пальцами лоб голова начинает раскалываться да я в курсе что это ужасно звучит и может я не права но я не вынесу сашку двое суток шатающегося по нашей маленькой квартире я убью его и себя и трахну и потом снова убью ненавижу его мне так плохо от одного его голоса сейчас Плохо, и лихорадочно трясёт. Радмир сейчас предложил остановиться у него, раздаётся в трубке вдруг ставший холодным и отстранённым голос. Так что если не хочешь, можем вообще не видеться. Сглатываю, молчу. Это он приедет, будет в каких-то нескольких километрах от меня, и я не увижу его. В горле собирается ком. сжимаю пальцами шею, словно пытаюсь его раздавить. Ратмир, ладно, так устроит. Да, сеплю глухо. В наших динамиках повисает тишина. Не кладём трубку. Я не знаю, почему Сашка не кладёт. У меня на это просто нет сил. Я не могу оборвать тихий звук его дыхания сама. Лис, я буду рад, если ты приедешь. Мне очень плохо без тебя. Рвано втягиваю воздух в себя. «Пока, Саш!» И резко сбрасываю. Швыряю на кровать гаснущий телефон, словно он раскалился в руке до бела. Дышу, дышу, дышу. Не успокоится никак. Наизнанку выворачивает. Сердце вскачь. Падаю на кровать. Глухо стану, прикрывая ладонями рот. «Лис, ты как там?» Дверь в спальню потихоньку приоткрывается. «Лис, ты как там?» И на пороге появляется Влада. Всё нормально, да? Опять сажусь, трясу головой, пытаясь поскорее прийти в себя, промокаю пальцами чуть повлажневшие глаза. Пошли на кухню. Встаю и подбираю с кровати телефон. Зачем звонил? На следующей неделе к детям приедет, будет у Радмира жить. Мне можно не появляться. Просто предупредил.